Слова пророка Даниила о тьмах тем ангелов не означают какого-либо точного числа. Первоначальный свет, разлитый в ней, воспринят ею столь же разнородно, сколь много сочетанных с ним огней. А так как от познания производно влечение, то искони времен, любовь горит и тлеет в ней несходно. Суди же, сколь пространно вознесен предвечный, если столькие зерцало себе он создал, где дробится он, единый сам в себе, как изначало. Песнь тридцатая. Примерно за шесть тысяч миль пылает. От нас далекий час шестой и тень Почти что к плоскости земля склоняет, Когда небес для нас глубинных сень Становится такой, что луч напрасный, Часть горних звезд на эту льет ступень. Смысл, если час шестой, то есть полдень, Пылает от нас примерно... За шесть тысяч миль, что составляет немногим более четверти земной окружности, которую наука времен Данте считала равной двадцати тысячам милям, то для нас восход Солнца наступит приблизительно через час. В это время Земля склоняет свою тень почти что к плоскости, То есть ось конической земной тени, склоняясь, приближается к плоскости горизонта, а небес для нас глубинных сень, восьмое звездное небо Птолемеевой системы, единственное видимое, становится такой бледной, что свет наименее ярких звезд уже не достигает этой ступени, то есть земли. По мере приближения прекрасной, служанки солнца меркнет глубина От славы к славе вплоть до самой ясной. Служанка солнца, то есть утренняя заря, От славы к славе, то есть от звезды к звезде. Так празднество, чьи вьются пламена, Объемля точку, что меня сразила, Вмещаемом, как будто вмещена, За мигом миг свой яркий свет гасила. Тогда любовь, как только он погас, Вновь к Беатриче взор мой обратила. Когда б весь прежний мой о ней рассказ, Одна хвала, включив, запечатлела, Ее бы мало было в этот раз. Я красоту увидел вне предела. Не только смертных, лишь ее творец, Я думаю, постиг ее всецело. Здесь признаю, что я сражен в конец. Как не бывал сражен своей задачей Трагетель Комик — не один певец. Трагетель Комик, то есть автор трагедии или комедии, В средневековом значении — этих терминов как слабый глаз от солнца не иначе мысль вспоминая что за свет сиял в улыбке той становится незрячей с тех пор как я впервые увидал ее лицо здесь на земле всечасно за ней я в песнях следом поспевал но ныне я старался бы напрасно достигнуть пеньем до ее красот как тот чье мастерство уже не властно такая что о ней до да воспоет труба звучней моей не столь чудесной которая свой труд К концу ведет. Из наибольшей области телесной, как бодрый вождь, она сказала вновь Мы вознеслись в чистейший свет небесный. Умно постижный свет, Где все любовь, любовь к добру, дарящей отраду, Отраду слаще всех, пьянящих кровь.